Глава четвертая. Вы замечали, как внезапно замирает все вокруг, когда на вас обрушиваются страшные новости, словно невыносимая боль умерщвляет все звуки вне зоны восприятия вашего неизбывного горя. Я прочитала записку один раз, села на кровать. на ту самую кровать, на которой мы вчера скрепили интимной б л и з о с т ь ю свою любовь, на ту самую кровать, на которую мы возвращались множество раз, чтобы забыться в любовном экстазе, изведать поения, к о т о р о е до селе было для нас старое инкогнито. т а к о й любовной близости я еще не знала. Шепотом призналась я ему, когда мы отдыхали рядышком после того, как впервые познали блаженство в объятиях друг друга. Я тоже, шепнул он мне в ответ. Я снова прочитала записку. На этот раз, пытаясь осмыслить ее содержание, уловить некий положительный подтекст, я люблю тебя больше всего на свете. Но я не могу быть с тобой. Мне нужно ехать домой. Он заявил мне о своей безоговорочной любви, написал это в первую очередь. Его чувства ко мне н и не вызывали, они были абсолютно искренними. Значит, что-то произошло. Может быть, ему пришлось позвонить ж е н е и та стала в з ы в а т ь его к совести. Он запаниковал, решил, что ему нужно ехать домой. Потому и написал, я не могу быть с тобой. м и р и л поняла, что теряет мужа и надавила на него. Я не удивлюсь, если в качестве инструмента она использовала их несчастного сына. И мой Ричард, глубоко порядочный семьянин, встревожился и решил, что ему просто необходимо вернуться домой и уладить проблему. Но увидев свою жену, которая, по его словам, была холодна и приведлива, Физически его отвергала. Он наверняка снова сядет в машину и поедет искать меня, и мы с о е д и н и м с я снова будем вместе. Я прочитала записку в третий раз и заплакала. В г о л о в е моей теснились самые нелепые толкования его слов, и я вдруг поняла, что сейчас п о х о ж е на многих своих пациентов. Которые, зная наверняка, что у них четвертая стадия рака, все еще пытаются убедить себя, что им не будет поставлен смертельный диагноз. Чем можно подсластить н е с т е р п и м о г о р ь к у ю п и л ю л ю Ничем. Это невозможно. Прочитай записку еще раз. Там все сказано четко и ясно. Сколь бы он не у в е р я л тебя в своей любви, произошло нечто такое, что заставило его помчаться домой. И он тебе говорит между вами все кончено. Да всего три часа назад в том ресторане на Ньюберри-стрит все было так чудесно, обнадеживающее. Мы были абсолютно счастливы, обсуждали наши совместные планы, как оповестим своих супругов о разрыве, как переедем в Бостон, как полтора месяца проведем в Париже, как будем ходить на концерты, интересные спектакли. И я снова заплакала. Первоначальный шок вогнал меня в ступор, и до этого я лишь давилась слезами, приглушенно всхлипывала. Наверное, потому что не позволяла себе осознать весь ужас случившегося. н о попытки сдержать свою боль оказались тщетными. Теперь я голосила так, будто прочитала по покойнику. И Это я, скрытный стоек. Некогда законченная рационалистка до недавнего времени меня приводил в смятение, даже малейший намек на сдавленный всхлип, поднимавшийся из недр моего существа. А сейчас я рыдала на в з р ы д и даже не пыталась успокоиться. Жизнь усеяна разочарованиями, жизнь устлана неудачами и потерями. Мы все знаем, как пережить мелкие поражения, досадные превратности судьбы, те черные полосы, когда каждый день кажется наполнен тихой безысходностью. Но даже в те трудные периоды большинство из нас живут с надеждой, ведь надежда единственное сокровище, которое мы все ж а ж д е м Но когда надежда уничтожена, не разбита, а убита. Не считая смерти ребенка, есть ли на свете что-то ужаснее, чем гибель надежды? Я сидела на краешке кровати и очень долго плакала. В какой-то момент я осознала, что абсолютно опустошена. У меня было одно желание: залезть под одеяло, отгородившись от всего мира. убеждая себя, что когда я проснусь на рассвете, все мои кошмарные з з о к л ю ч е н и я окажутся позади, что по пробуждении я увижу подле себя Ричарда и жизнь наладится, у нас все будет хорошо. У нас. Я встала и принялась мерить шагами комнату, все думала, думала, убеждала себя, мне нужно просто с ним поговорить, и во время долгой доверительной беседы я успокою его. Объясню, что он способен изменить свою жизнь, что то, что произошло с нами, это чудо. Ведь всего несколько часов назад он сам сказал такое, как у нас бывает только раз в жизни. И он говорил это абсолютно искренне. Я точно знаю. Я также знаю, что он обожает меня. Это самая настоящая, подлинная, несомненная любовь. О Боже, послушай себя, Эмма б а в а р и в наихудшем варианте. Нет, я не приемлю столь поверхностное сравнение. Эмма б а в а р и приняла за настоящую любовь интрижку с бессердечным офицером, хотя ее капитан был законченным подлецом. На него она п р о е ц и р о в а л а все свои потребности и желания, видела в нем спасение от брака. с о с к у ч н н ы м незначительным человеком. Ричард говорил, что любит меня, и это было не заблуждение. Я не принимала желаемое за действительное, а у меня тряслись руки. Я полезла в сумочку, достала телефон. Голос рассудка приказывал не смей ему звонить. Он же сказал тебе, что между вами все кончено. Зачем причинять себе еще большие муки, если знаешь, что надежды нет? Над другой голос, голос тоже казалось бы р а з у м н о й части моего существа, настаивал на том, чтобы я позвонила Ричарду. Я набрала его номер и снова опустилась на кровать, свободной рукой хватаясь за железные перекладины изголовья, чтобы обрести устойчивость, окончательно не расклеится. Телефон звонил и звонил. Господи, он выключил свой мобильник, чтобы я не могла связаться с ним, поговорить, убедить его пересмотреть свое решение. Пожалуйста, прошу тебя, дай мне шанс. Щелк. Он снял трубку. Любовь моя, начала я. Я слышала в трубке шум дорожного движения и больше ничего. Любимый. Любовь моя, Ричард, ты меня слышишь? Наконец, да, слышу. Голос плоский, безжизненный. В телефоне раздавалось слабое эхо, и поскольку до меня также доносились звуки автотранспорта, я поняла, что он включил громкую связь. Я люблю тебя, сказала я. Я безумно тебя люблю. И понимаю, что это судьбоносный шаг, что, что положить конец браку, пусть даже очень несчастливо. м у это Лорне надо, прошу тебя. От его голоса меня мороз пробрал по коже. Он был невразительный, ы пустой, с оттенком едва уловимой грусти. Если бы ты повернул назад, встретился со мной где-нибудь, я знаю, мы могли бы. Не могу. Перебил он меня. Но ты же знаешь, то, что связывает нас, знаю, и все равно не могу. А любимый, после всего того, что мы говорили друг другу, да, я помню каждое слово, и твое, и свое. Значит, ты лгал? Я услышала нечто похожее н а в с х л и п который был тотчас же подавлен. Едва ли. Наконец ответил он. Тогда. Ты понимаешь, что это мы? Мы, п о в т о р и л о н тихим, тусклым голосом. Мы для нас, как мы говорили, с а м о е значимые местоимения. Молчание. Ричард, прошу тебя. Молчание. Неоспоримая реальность. Не в н и м а л а с ь я. Ты говорил про неоспоримую реальность. Знаю. Значит, ты также знаешь, что я просто не могу. Но почему? Почему, если ты знаешь, что такая любовь случается лишь раз, может, два раза в жизни? Я это знаю. Я все понимаю, но... Молчание. Ричард. Я должен был уехать. Ты меня любишь? Ты знаешь ответ. Да пожалуйста, прошу тебя, поверни назад и приезжай сюда. Мы можем, не можем? Я не могу. Мне больше н е ч е г о сказать. о л ч а н и е Я услышала еще один сдавленный всхлип. Потом прощай. В трубке зазвучали гудки. Я тотчас же нажала кнопку повторного вызова. Мне ответил чужой бесстрастный голос. Вызываемый вами абонент сейчас ответить не может. Попробуйте позвонить позднее. Я попробовала позвонить через минуту, потом через пять, потом почти до шести часов звонила каждые пять минут. Солнце затмило невообразимая темнота. В течение того часа, что я пыталась дозвониться до него, и в ответ слышала тот бездушный голос. Он специально выключил автоответчик, чтобы я не смогла оставить ему сообщение, с м о л я ю щ е й п р о с ь б о й пересмотреть свое решение. Я прокручивала в голове наш последний разговор по телефону, вспоминала его сдавленный всхлип и пыталась понять, почему он, заверив меня в своей любви, продолжал т в е р д и т ь я не могу. Но ответ на этот вопрос был очевиден. Он не мог начать новую жизнь, потому что просто не мог. Я не могу. Вот она, простая, неприкрытая правда. Я не могу. Тот час изнуряющего отчаяния близился к концу. Я наконец-то перестал а м е р и т ь шагами комнату. И заливаясь слезами, непрерывно убеждала себя, что если бы только он включил свой телефон, мы бы все решили. Решили, словно эта проблема имела простое решение. А те три коротких слова звучали в моей голове, будто погребальная песня. Я не могу. Мне так хотелось получить ответы. Хотелось понять, как он мог отвергнуть меня, если всего несколько часов назад уверял, что я любовь всей его жизни. Но зачем искать ответы, когда и так все я с н е е ясного? Я не могу. Ничего не объяснил, не попросил понять его, даже не попытался з а р о н и т ь ни малейшей искры надежды. Просто отгородился от меня стеной молчания. Я не могу. Дверь захлопнулась наглухо, окончательно, бесповоротно. И сколько бы я ни ломилась в нее, она уже не откроется. Я не могу. Голова шла кругом. Должно быть нечто подобное чувствовал Эрик, когда на него наехал грузовик и он слетел с велосипеда. Шок, вызванный тем, что ты больше не властен над собой, над своей судьбой, что все, что тебе казалось надежным, реальным, незыблемым, у тебя отобрали, и как результат теперь тебя ждет столкновение с самой жесткой поверхностью, к которой ты несешься на всех порах, э Рик, любовь моя. В минуты отчаяния я задавалась вопросом, успел ли он понять, что умрет. В те несколько ужасных секунд между наездом грузовика и ударом о землю, от которого ему с в е р н у л а шея и снесло всю левую часть головы. Свободное падение страшная вещь. Даже тот, кто умышленно прыгает из окна, не должен думать о чудовищном столкновении с землей, пока не упадет. Я т о ш л а от окна. От собственных хаотичных мыслей о свободном падении меня бросило в дрожь. Но я сама находилась в свободном падении, и приземление будет жестким, беспощадным. Я вернусь к прежней жизни, продолжу в л а ч и т ь жалкое существование в браке, лишенном дыхания жизни, любви, гибель надежды. жизнь подобная смерти, потому что надежда на счастье только что угасла в очередной раз. Могла бы я поспешить к своей машине, помчаться в Бат, подбежать к его дому, колотить его дверь, пока он не выйдет ко мне, броситься к нему в объятия, сказать ему, что мы должны исходить из собственных интересов, поступать так, как диктуют нам наши чувства. Отогнать его рассерженную жену и убедить его уехать со мной в ночь. Я не могу. Теперь это уже говорила я. Я не могу. Я хочу устроить сцену, хочу умолять его передумать. Я не могу. И не потому, что это, как я знаю, ничего не изменит. Просто не могу. Осознав это, я снова расплакалась. Так безудержно я не рыдала с тех пор, как полиция сообщила мне о гибели Эрика. Но теперь мои муки усугубляли двадцать лет жизни прожитые без любви. Гибель надежды. Я подошла к креслу, не замечая, что в комнате не горит свет, что я одна в темноте. Я вспомнила все, что происходило со мной с пятницы, каждую беседу, все, что мы рассказывали друг другу, как он первый раз коснулся моей руки, как он первый раз в парке взял меня за руку, его нервный восторг, когда он снял с себя безликий наряд страхового агента, как я поведала ему про Эрика, как он поведал мне про Сару, как вместе мы поняли, что полюбили друг друга. Вспомнила наш первый невероятный поцелуй, как мы ехали в такси до этой гостиницы, как он в первые минуты интимной близости пообещал, что всегда будет принадлежать мне, как мы признавались друг другу в любви и строили планы на будущее, а потом гибель надежды. Я не могу. Я хотела бы свалить все это на жар, на вирус. которому я временно поддалась, но я знала, что это было настоящее, подлинное, реальное, и от того мне было еще тяжелее. Будь это просто некое дурацкое безумное увлечение, ничего подобного, именно о таких отношениях я грезила в глубине души, жаждала, чтобы именно такая великая любовь скрасила остатки моих дней, и вот. Стоило мне на мгновение увидеть свою новую жизнь, поверить в то, что это прекрасная действительность есть мое будущее, как все великолепное здание рухнуло, только его построили. Теперь мне хотелось неистовствовать, обратить свое горе в беспримесную, неразбавленную ярость. Но б е ш е н с т в о злость – это не для меня. Я просто не способна гневаться так неистово. И главное, этого мужчину я любила, и он тоже любил меня, как никто другой. Поэтому мною владело лишь острое чувство утраты и обида. В комнате сгущалась темнота. Я пребывала в полнейшем отцепенении. Тот факт, что он оставил здесь и свою новую куртку, и свои новые очки, в более категоричной форме он не мог бы заявить о своем намерении отказаться от перемен, о желании вернуть с я в о б о л о ч к у своего старого я и в ту жизнь, что ему ненавистна. Сколь я не бывала ш о ш е л о л е н а ко мне возвращалась рассудительность, но я знала, что вскоре... Как только я осмыслю весь трагизм случившегося, мой рационализм потонет в еще более мучительном горе. Бип, о Боже, сообщение! Он прислал мне сообщение. Написал, что совершил чудовищную ошибку и прямо сейчас едет ко мне. Я схватила телефон. Да, пришло сообщение от Люси. Меня опять затрясло. Глаза наполнились слезами, меня душили рыдания. Вот улетучилось мгновение мнимого клинического спокойствия. Я вытерла глаза и в с м о т р е л а с ь в дисплей. Просто хотела отметиться и узнать последние новости, теряясь в догадках. Квартира твоя в любое время дня и ночи до завтра. Жутко тебя завидую. Хотя ничего не знаю, лишь предполагаю. Люблю Люси. с т а р а я с ь не потерять с а м о о б л а д а н и е я набрала ее номер. Люся ответила со второго звонка. Привет! Обрадованно воскликнула она. Судя по ее тону, она поняла, что в моей жизни появилась любовь, то, чего нам обеим не хватало. Значит, сейчас мы можем с тобой поговорить? Мне нужна подруга, произнесла я мертвым выдохшимся голосом. О боже, я думала, что новости хорошие, были хорошие, но я умолкла, с трудом сдерживая слезы. О Лора, это прозвучало так печально. Я еще в Бостоне. Мне нужно добраться до своей машины, она возле аэропорта. Примерно через три с половиной часа я могла бы быть у тебя. Приезжай, я не лягу спать, буду тебя ждать. Я прошла в ванну и умылась, стараясь не смотреть на себя в зеркало. Потом вернулась в спальню, быстро сложила кожаную куртку, так же как в свое время сворачивала кожаную куртку, принадлежавшую Эрику. Он купил ее в Кембриджском военторге. Почти все его вещи я отдала, куртку сохранила. Потому что он е ё очень любил и носил почти круглый год, только летом в знойную погоду не надевал, и потому что это тоже была л е т ч и с к а я куртка старого образца с телепериода Второй мировой войны, к к и т а что я сейчас быстро запихнула в свой маленький чемодан, потом сунув в карман г и о ч к и я вытащила складную ручку чемодана и направилась к выходу. Я не оглядывалась. Боялась снова расплакаться. Вышла из гостиницы на улицу. Рядом дежурили два такси. У одного из водителей я поинтересовалась, во сколько мне обойдется проезд до гостиницы Хэмптон Корт, расположенной б л и з а э р о п о р т а Он сказал, что это будет стоить примерно тридцать баксов плюс три семьдесят пять за проезд через туннель. Ну и, конечно, чаевые. В общем и целом сорок долларов. Обычно я не трачу столько на такую роскошь, как такси, поэтому я перешла через дорогу и села в метро на станции Парк Стейшн. Заплатила два доллара и уже через полчаса была в аэропорту. Там мне пришлось двадцать минут ждать гостиничного автобуса, который останавливался у каждого терминала и доставил меня в гостиницу лишь к половине восьмого. Автомобиль мой находился на гостиничной стоянке. там же, где я оставила его два дня назад, укладывая в багажник чемодан, я думала: теперь я совсем не та женщина, что выходила из этой машины сорок восемь часов назад. Но другой мой внутренний голос возразил: в твоей судьбе изменилось одно, прибавилась еще одна большая печаль, с которой ты теперь пойдешь по жизни. Всю дорогу на север я ехала по пустой автостраде, на всю мощь включил а радио и слушая вечерние передачи, пыталась отвлечься от своего горя. Периодически вытирая слезы, я жала на п е д а л ь акселератора. Я уже около половины десятого остановилась перед домом Люси. Всю дорогу д о м о на меня мучил один вопрос: если б я проявила больше чуткости... Лучше прочувствовала ситуацию, сказала бы ему: да, давай вместе сходим в магазин красок, а потом заберем свои вещи из гостиницы в аэропорта. Были бы мы теперь в постели в нашем люксе, изливая свой восторг по поводу того, как нам повезло, что мы обрели столь удивительную любовь на этом жизненном витке. Этот вопрос был поднят через час после того, как я приехала к Люсе. Когда я появилась на пороге ее дома, она с одного взгляда оценив мое состояние, обняла меня и сказала: «Тебе нужно выпить». Люся достала бутылку чего-то французского и красного. Мы устроились в двух мягких креслах у камина. Я стал рассказывать о том, что случилось, спокойным, бесстрастным тоном. Так человек, ставший свидетелем страшной трагедии, описывает увиденные им события, не сознавая, что его спокойствие — это побочный результат полученной им психической травмы. Наконец, я закончил а свой рассказ. Люси долго молчала, но я видел, а что она пытается совладать с собственными чувствами. Ты плачешь? заметила я, з а д а ч е на г л я д я на нее. Тебя это удивляет? Я внезапно у меня как будто отнялся язык, как будто я потеряла ориентацию, не понимала, где я, что со мной. Остатки самообладания, державшие меня на плаву последние несколько часов, иссякли. Я окончательно растерялась, и меня снова прорвало. Я плакала все сильнее и сильнее. Люси подошла ко мне, обняла и не выпускала из своих объятий несколько минут, пока я не затихла. Она не пыталась утешить меня добрыми словами или дежурными банальностями, к которым часто с благими намерениями прибегают люди, столкнувшиеся с чужим горем. Она просто о б н и м а л а меня, а я к ней льнула, пока не выплакала все слезы. Потом я п о п л е л а с ь в ее ванную, чтобы умыться и привести себя в порядок. От слез косметика расплылась по лицу, оставив безобразные темные круги под глазами. Когда я вернулась в комнату, она подала мне бокал с вином и высказала следующее умное наблюдение: "Я не стану говорить глупости типа все перемелется, мука будет". Не д у м а я что ты его забудешь. Но скажу так. Твой знакомый уже осознал, что совершил самую большую ошибку в своей жизни. И хотя я презираю его за трусость и особенно за то, что он заставил тебя страдать, мне его жалко. Ибо даже если эта боль останется в тебе навсегда, а я знаю, что так оно и будет, ты научишься жить со своей печалью. Что же до того вопроса, которым ты изводил а себя... Были бы вы до сих пор вместе, если бы он не поехал за вашими чемоданами, если б я поняла, что он на самом деле хотел мне сказать, перебила я ее. Поняла? О, ради бога. Даже если б вы сейчас были вместе, сомнения, паника, что угодно, охватили бы его сразу же после твоего отъезда. Но если бы мы провели вместе эту ночь, возможно, что? На него снизошло бы откровение, которое связало бы вас навеки? Это была любовь, л ю с и настоящая любовь. Судя по твоему рассказу, наверное, и потому он тоже будет страдать. Но из страха и из трусости не решится связаться с тобой. Молчание. Потом Люся сказала: "Знаешь, почему я плакала? Отчасти потому, что мне больно за тебя". А еще потому, как не противно это признавать, что во мне проснулась самая элементарная зависть. Как бы я хотела испытать то, что чувствовала ты последние несколько дней. Мне хочется, чтобы меня кто-то так же желал. Хочется найти настоящую любовь, пусть бы она продлилась лишь одни выходные. Хочется думать, я больше не одинока в этом мире. Я закрыла глаза и почувствовала, как обожгли слезы. У тебя все-таки есть дети, друзья, добавила Люси, и все равно я одинока. Мы снова на время погрузились в молчание. Мы все одиноки. Наконец произнесла Люси. Мы проговорили до полуночи, допили бутылку вина. Мне удалось подавить очередной приступ рыданий. Потом наступило изнеможение. л ю с я показала на гостевую комнату, посоветовала, как следует выспаться. Если я проснусь и ее не будет дома, я могу сама приготовить себе завтрак и кофе и оставаться здесь, сколько захочу. Не хочешь идти домой? Квартира над гаражом в твоем распоряжении, сказала она. Нет, я домой пойду, ответил я. Надеюсь, ты приняла верное решение. Верное или абсолютно неверное — это мое решение. Прекрасно. Люси явно не одобряла моего решения. Я это почувствовала по ее тону, хотя открыто я знала, она своего недовольства никогда бы не выразила. В гостевой комнате Люси стояла двуспальная кровать с древним матрасом, который продавился, наверное, еще во времена убийства первого представителя клана Кеннеди. Фамильная вещь, которую Люся унаследовала вместе с этим домом, заснуть не удавалось. И в половине четвертого утра, признав свое поражение, я встала, оделась и оставила Люсе записку на кухонном столе. Поехала домой. Зачем? Трудно сказать. Спасибо тебе за все. ты как всегда оказалась самой лучшей подругой и пожалуйста знай что ты не одиноко спустя десять минут я затормозила у нашего дома к моему удивлению я там была не одна Дэн сидел на качающейся скамейке на крыльце дома и курил завидев меня он с виноватым видом словно нашкодивший мальчишка выбросил сигарету привет поздоровалась я вылезая из машины Привет, ответил он. Ты же вроде в Бостоне с о б и р а л а с ь ночевать. Не спалось. Вот ты решила приехать и проводить тебя на работу? Он внимательно посмотрел на меня. Ты мчалась сюда среди ночи, чтобы проводить меня на работу? В его голосе не было подозрительности. Одно лишь его обычное мирное, а п а т и ч н о е пренебрежение. Давно ты на ногах? – спросила я. Всю ночь. Ни тебя одной не спалось. Дэн, если не хочешь идти на эту работу, откажись. Не могу. Сама знаешь почему. Но спасибо, что приехал а проводить меня на новую работу в должности складского клерка. Я моргнула, чувствуя, как в глазах скапливаются слезы. Ты плачешь? – заметил он. Да из-за тебя. Теперь я чувствую себя говнюком. м н е не нужны извинения. Мне нужна любовь. Молчание. Он встал, взял ключи от своей машины. Было видно, что мои слова привели его в замешательство. До вечера попрощался Дэн. Молчание. Он пошел прочь. Потом вдруг стремительно развернулся, быстро поцеловал меня в губы и сказал: "Прости, прости меня за все". Я пыталась придумать подходящий ответ, но на ум пришла лишь одна унылая фраза: "Мы все в чем-то виноваты". Дэн сел в машину и поехал на свою новую работу. Я опустилась на садовый стул и устремила взгляд на черное бескрайнее небо. на безграничные просторы космоса, а в голове ввертелась лишь одна мысль — гибель надежды.